Глава сороковая Уайльд-стрит Лишившись дерзкой сороколки, птицы в ловушке притихли, глядя круглыми немигающими глазами сквозь сетку. Потом они одна за другой снова начали вскрикивать «Скри-и-ич! Скри-и-ич!» Но на этот раз менее уверенно. Чарли и Бенедикт направились обратно в угол холла, чтобы закрепить сеть понадёжнее и попытаться утихомирить сороколок. «Вера здесь?» — спросила импи. «Не знаю», — ответила Эдди. «Что-то тут не так. Мы по-прежнему не знаем, где юные флиты и непроклюнувшиеся орешки с детками». «И нит», — добавила Импи. Вид у нее был такой, словно она вот-вот заплачет. Эдди вместе с ней отошла подальше от остальных, обратно к проходу, который привел их сюда. Она подумала, может быть, здесь есть еще какой-нибудь тоннель или переход, который приведет их к Вере Крич? Эдди посмотрела вверх, и в луче ее фонарика появилась маленькая фигурка, перемещавшаяся вдоль стены платформы кувырком, колесом, прыжками. нет воскликнула девочка. «Ты жив!» Она опустила ладонь на платформу и подождала, пока Нид спрыгнет на ладонь, скрутив сальто. Импи коротко, но крепко обняла его, а потом отстранилась и несколько раз ударила Нида кулаками в грудь. «Зачем ты это сделал?» — воскликнула она. «Я думала, ты погиб. Я же говорила тебе никогда не ездить на крышах вагонов». Нит выглядел одновременно смущенным и гордым. «Что произошло после того, как ты упал?» — спросила Эдди. «Я покатился куда-то в темноту, а колеса грохотали так жутко, что я подумал, что меня затянет под них», — сказал Нит. «Но потом меня сдуло в бок, фух, и я оказался на платформе. Я долго лежал, так пытаясь отдышаться, к тому же все ушибы болели». А еще было страшно темно и холодно. Я позвал Джота, но никто не отозвался. Поэтому я потащился в проход позади меня, нащупывать путь вдоль стены и... Нит собирался рассказать дальше, но тут из тени выпрыгнула большая птица. Еще в два прыжка она оказалась в метре от них. Это был Шэдуэлл, птичий шпион. Нит запнулся... И Эдди видела, что, несмотря на всю свою браваду, он действительно напуган появлением ворона. Шэдуэлл метнулся вперед и схватил его клювом, как будто игрушечную фигурку зажали в щипцах. «Нет!» — закричала импи. Нит в шоке открывал и закрывал рот, но не мог издать ни звука. Ворон упрыгнул в темный коридор и удалился, быстро перепархивая с места на место. Не было времени поднимать тревогу или звать остальных. Эдди знала. Что бы ни случилось, Импи не выпустит птичьего шпиона из поля зрения, иначе они могут никогда не увидеть Нида снова. Шэдуэлл свернул в другой коридор за лестницей, прежде они не заметили этот проход. Эдди последовала за ним. Импи летела перед ней, а ворон скакал и перепархивал в нескольких метрах впереди них. Похоже, летать как следует ему было тяжело. Он то и дело расправлял крылья, преодолевал по воздуху пару-тройку метров, а потом снова начинал передвигаться прыжками. Тоннель изгибался, отворачивая в сторону от станции Уайлд-стрит, и в какой-то момент разделился надвое. Правый поворот привел их в техническое ответвление, где рельсовый путь упирался в тупик. Эдди вышла на маленькую платформу и ахнула. Все стены были увешаны елочными гирляндами и украшениями со сверкающими камнями цепи и серебряной бумаги тянулись туда-сюда. Зеркальные шары переливались, отражая свет. Это была настоящая пещера Аладдина. У остановочного буфера в конце платформы был припаркован старый вагон подземки, окрашенный в темно-красный цвет с золотой надписью на борту «Лондонский транспорт». На путях перед вагоном стояли две маленькие грузовые вагонетки, нагруженные брусками золота, драгоценными металлами, и запечатанными мешками. Эдди предположила, что в них лежат украшения. И это было еще не все. В дальнем конце платформы на старом верстаке был водружен огромный расписной праздничный торт. Его три яруса были украшены изящными завитками и шариками и золотой фольгой, а на самом верху стоял огромный подсвечник. Эдди и импи словно бы оказались в подземном дворце. В окнах вагона мерцал странный жаркий свет, и ворон запрыгнул в дверь, неся в клювенида. Эди и импи метнулись к окну и увидели Веру, склонившуюся над плавильным тиглем. На ней были защитные очки, перчатки и большой фартук. Она кидала в тигель крупицы золота из своей добычи. Плечи ее были напряжены, на лице отражалась сосредоточенность, особенно когда она начала выливать расплавленный металл в форму. Увидев Шедуэла, она сдвинула очки на лоб и сняла перчатки. Птичий шпион запрыгнул ей на плечо и уронил Нида в ее подставленную ладонь. Вера сжала кулак и поднесла к лицу увеличительное стекло. Эдди вместе с Импи, спрятавшийся в ее косе, ворвалась в вагон и воскликнула «Отпусти его!» Вера Крич повернулась, выпустив стекло из рук. «Так ты все-таки нашла меня, мелкая негодяйка!» В вагоне было жарко и слишком светло. Большинство сидений были сняты. За спиной у Веры стоял длинный верстак, над которым светила лампа на металлической ножке. В стойках хранились крошечные плоскогубцы, щипцы и паяльники. На верстаке были разбросаны куски сломанных украшений, кольца с драгоценными камнями, шестеренки и пружины из часов. Десятки крошечных фигурок склонились над работой. Они вынимали из украшений драгоценные камни и раскладывали их по кучкам ⁇ рубины, изумруды, жемчуг, бриллианты и кусочки яшмы. Некоторые из работников до блеска полировали ценные предметы, в то время как другие делали из старых украшений новые. Один флит создавал из крошечных осколков перламутра и драгоценных камней цветы и резные листья, чтобы украсить ими золотую птичью клетку, в которую была помещена птичка с кулона, замеченного Эдина шее у Веры Крич. «Это юные флиты», — прошептала импи. «Она заставила их работать на нее». Из-за инструментальной стойки показалась еще одна фигура и в перевалку забегала туда-сюда, раскидывая шестеренки и самоцветы. В руках у флита был зажат леденец. «Это Бит!» — резким тоном шепнула импи. «Подручный мискрич!» Увидев их, Бит, похоже, испугался. «Что тебе здесь надо?» — нервно прошептал он. «Ей это не понравится!» «Возвращайся к работе, Бит!» — приказала Вера. «Да, давайте, все за работу, все за работу!» Он хлопнул в ладоши и включил большую лампу. Вера взяла золотую клетку и показала ее Эдди. «Смотри», — сказала она, — «почему ты не смотришь? Ты же настолько любопытна, что не постеснялась лазить в моем кабинете». «Шэдуэлл» рассказал мне. Эдди взяла в руки клетку. Она была прекрасна. Изящные листья и плоды, созданные умельцами-флитами, обвивались вокруг золотых прутьев, а птичка, сидящая внутри, была сделана из серебра и инкрустирована ярко-зелеными изумрудами. Вера Крич повернула рычажок на дне клетки, и птица запела на одной высокой печальной ноте, которая рассыпалась каскадом дрожащих трелей. На миг Эдди поддалась очарованию, протянула руку, чтобы открыть клетку и достать птичку. «Не трогай птицу!» — закричала Вера. «Она не для того, чтобы ты с ней играла. Это подарок для меня. Это моя вечеринка, и я тебя не приглашала. Я так и знала, что ты все испортишь». Эдди отдернула руку. Все очарование рассеялось. Теперь это место вызывало у нее ощущение удушья.